В июне 1940 года правительство Англии и Франции передали Японии китайское серебро на сумму 40 миллионов долларов, находившиеся на хранении в английском и французском консульствах в Тяньцзине. Вслед затем английское правительство подписало соглашение с Японией о закрытии дороги Бирма и Тай, предусматривающие запрещение транзита через Бирму военных материалов. Наконец, в августе 1940 года, по требованию японского правительства, Англия вывела свои военные отряды из Пекина, Шанхая и Тянькина. Но все эти уступки западных держав только подогревали аппетиты японских военщиков. В связи с поражением Бельгии и Голландии и капитуляцией Франции, в Японии активизировались сторонники экспансии на юг мечтавшие прибрать к рукам, что было плохо защищено. Крупным шагом японской агрессии в этом направлении явилась оккупация в сентябре 1940 года северной части французского Индокитая, богатого каучуком, цинком, оловом, другим промышленным сырьем, а также рисом. К этому времени японская воденщина уже захватила острова Хайнань и спратли которые могли стать хорошим трамплином для дальнейшей экспансии на юг. Потерпев поражение на Западе, Франция была не в силах противостоять захватнической политике Японии на Востоке. В июне 1940 года японии потребовала прекращения отправки в Китай военных материалов через индо-китайскую границу, установив на всех дорогах контрольные пункты для наблюдения за выполнением своего требования. Генерал-губернатор французского Индокитая, вице-адмирал Жан-Де проводя соглашательскую политику, признавал ведущее и господствующее положение Японии на Дальнем Востоке. В августе 1940 года японское правительство официально заявило о включении Юго-Восточной Азии, так называемую «восточно-азиатскую сферу взаимного процветания». Не получая должного отпора от западных держав, Япония приступила к строительству военно-морских и воздушных баз в Северном Индокитае. Она использовала в военных целях коммуникации в этом районе, одновременно увеличивая вывоз оттуда железа, угли, олова и другого сырья. Японцы создали сильные гарнизоны и сосредоточили 200 военных самолетов в районе Ханоя и острова Хайнань, начали концентрировать флот в водах Южного Китая и вдоль побережья Инда-Китая. В результате, в 1939-1940 годах, без особых военных усилий, Япония не только сумела поставить под свое политическое и экономическое влияние значительные районы Юго-Восточной Азии, но и приступила к созданию там военных плацдармов и баз для дальнейшего наступления на юг. В середине 1941 года японские сухопутные силы, находившиеся за пределами Японии, насчитывали 56 пехотных дивизий. Из них больше половины, 30 дивизий, действовало на фронтах в Северном, Центральном и Южном Китае. 12 дивизий было сосредоточено на Северо-Востоке, в Манчжоу-Го, 5 на Тайване и одна на острове Хайнань. Остальные дивизии находились в Корее, 5, Индокитае, 2 и на Южном Сахалине. Японцы имели мощную авиацию, артиллерию, инженерные и танковые войска, военно-морской флот, который в основном еще не вводился в действие. В 1940 году Япония выпустила около 3,5 тысяч самолетов. Построила боевые корабли водоизмещением около 70 тысяч тонн. В 1941 году на воду был спущен линейный корабль «Ямато» водоизмещением 64 тысячи тонн, вооруженной девятью ю 460-мм орудиями. Неизвестно, сколько дивизий находилось или формировалось в самой Японии. Это была сильная армия крупной ударной силой в руках японской военщины были морской флот и морская авиация. Последняя насчитывала около тысячи самолетов. Куда будут брошены эти силы? На север против Советского Союза?